так поступали со всяким сильным зверем. Люди думали, что у каждого зверя, как и у человека, своя тень. Тень ходит с ним рядом. Вне насти и ночь тень уходит одна и бродит невидимкой. Она может являться во сне. После смерти тень остаётся и живёт недалеко от мёртвого тела. Если человек убит рукой врага,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 Позднее приплелись старики и старухи. Но никто не домыл приступать к пиру до прихода матери-матерей. Каху смотрела кровавое побоище и пристально стала вглядываться в заросли ивняка и ольшаника, которые были у самой воды. Тени убитых оленей прячутся, конечно, в этой густой чаще. Каху стала шептать. Она подняла сухую травинку и бросила её в воздух.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 Калеза черпнул рогом остатки крови и поподчивал сначала одного, а потом и других, а успела глядеть всю группу. Кроме взрослых здесь были несколько малышей, высокий Оа и его старшая сестра Канда. Ещё с прошлой весны Канда перешла жить в отдельную землянку, где жили другие девушки. Канда была хороша, а у него когда рвать от неё глаз.